Глава 1. Кристина. Я ускорила шаг. От страха сердце забилось чаще. Обернулась, снова увидела её. Вздрогнула и тут же отвернулась, переходя на бег. Быстрее, быстрее добраться до общежития. Оставался последний квартал. Я преодолела расстояние в рекордные сроки и выбежала на освещённую улочку перед зданием общежития. Здесь уже было не так пустынно, несмотря на позднее время. Парочка задерживавшихся на лавочке студентов поприветствовала меня. Я ответила им тем же и торопливо проскочила в подъезд, закрывая дверь оглянулась в последний раз, но никакой девушки уже не увидела. "Ты почему такая взмыленная? Случилось что-то?" удивилась Катька, моя соседка по комнате, и глаза так бешено вытаращила. "Что тебя напугало?" "Да так, ничего. Показалось, меня кто-то преследует, но ерунда, не бери в голову." Я бросила сумку на стул, перевела дыхание. После бега никак не получалось отдышаться. Ерунда? По-моему, ты переунималась, с сомнением заметила Катя. Отдохнуть бы тебе, Кристинка. Отдыхать нужно больше. Да, точно. Я в душ. Странно, девушка преследовала меня уже неделю. Почему странно? Да потому что появлялась в самых неожиданных местах. Не только на улице. Но и в аудитории универа возникнуть могла, и в коридоре каком-нибудь. Даже в нашей комнате пару раз видела её. И всё бы ничего. Но девушка совершенно точно не настоящая. Плод мыла в ображении или ещё какое-то существо, но не человек. Люди не бывают прозрачными. Призрак, возможно, только я никогда не верила в призраков. Скорее списала бы всё на усталость. В последнее время я на самом деле слишком много занимаюсь. Сессия уже не за горами. Нужно хорошо подготовиться, чтобы не вылететь из бюджета. После душа я вернулась в комнату, переоделась и завалилась спать. Мне нужно больше отдыхать. Катя права. Ну, или хотя бы поспать спокойно одну ночь, а то завтра снова заучивать кучу материала. Увы, поспать спокойно не получилось. Посреди ночи что-то меня разбудило. Я открыла глаза и чуть не заорала. Закричала бы, но голос пропал. Надо мной нависла та самая девушка, прозрачная, с чёрными волосами и синими глазами. Белое, такое же прозрачное, как и она сама платье, развевается. Волосы тоже развеваются, как будто на ветру. Глаза светятся. Несколько секунд девушка рассматривала меня, а потом протянула руку и коснулась груди. Я ощутила пугающий холод призрачных пальцев. Попыталась пошевелиться, но это тоже не получилось. А потом задумчивый взгляд девушки сделался решительным, и она бросилась ко мне. Столкновение, и жуткий холод стремительно проникает в меня. Я всё-таки закричала, но внезапно возник серебристый поток. Он подхватил меня, закрутил, и наступила темнота. Похоже, она так похожа на меня. Я разлепила тяжёлые веки и наткнулась взглядом на девушку. Почти полная копия меня самой. Ух ты! И глаза такого же цвета, восхитилась она. Что происходит? Где я? Пойдём к зеркалу, пойдём, я тебе покажу. Девушка схватила меня за руку и куда-то потащила. Я едва успела подняться, чтобы не грохнуться на пол от сильного рывка. Ноги переставляла с трудом, но до зеркала мы всё же добрались. Смотри. В зеркальном отражении я увидела как будто брёзняша. очень похожи, почти неотличимы черты лица. Изящный нос, тонкие брови, слегка пухлые губы, светлая кожа, серые глаза, тёмно-русые волосы, которые у девушки, правда, оказались длиннее, чем мои. У неё до середины бедра, у меня всего лишь до талии. Но в остальном мы похожи настолько, что не отличить. Вера, успокойся. Не нужно так сразу набрасываться на нашу гостью. Женский голос раздался откуда-то сбоку. Я резко повернулась, увидела утончённую, ухоженную женщину с высокой причёской. Причём одета женщина была в золотистое платье с огромным количеством кружев. Затем я перевела взгляд на девушку, похожую на меня. Её платье попроще, но тоже очень странное, пышное такое. Медленно обвела взглядом помещение. Комната просторная, светлая, с лепниной на стенах. Высоченные потолки, колонны, диванчики, кресла, парочка столиков и даже камин, украшенный золотыми узорами. Всё убранство напоминает какой-нибудь дворец в стиле рококо. Я замотала головой. Этого не может быть. Мне это снится. Это просто нереально. Мне нужно проснуться. Вот видишь, напугала нашу гостью, с укоризной произнесла женщина. Успокойся, всё хорошо. Мы тебе сейчас всё объясним, воскликнула моя копия. Я зажмурилась и прикрыла уши ладонями. Мне нужно проснуться, проснуться прямо сейчас. Но сон не желал уходить. Пальцы девушки обхватили мои руки, отняли от головы. Послушай меня. Всё это происходит по-настоящему, но в этом нет ничего страшного. Ты просто оказалась в другом мире. Я открыла глаза и потрясённо уставилась на неё. В другом мире? Серьёзно? Это какой-то бред. Мы перенесли тебя в наш мир при помощи магии, потому что нам нужна твоя помощь. Меня зовут Виера. Я принцесса Альзанская. Но какое-то время ты побудешь принцессой вместо меня. Я потрясённо застыла. Виера, как даже ты научишься сдержанности? Зачем так сразу всё вываливать? Вздохнула женщина. Бедняжка сейчас потеряет сознание. Не, не потеряю. Я чуть повернула голову и бросилась к окну. Если это сон, я умею летать, и бегу я быстро. Держите её, она выпрыгнет в окно, воскликнула женщина. Она ненормальная, она хочет покончить с собой, завопила девчонка. Несмотря на вопли и попытки меня удержать, я успела добраться до окна, прежде чем кто-то схватил меня и всё же поволок обратно. Я вцепилась в подоконник, потрясённо глядя из окна. Там же стены самого настоящего дворца. Бесконечная лепнина, архитектурные изыски, арки, колонны и фонтан в центре двора. Это дворец, самый настоящий дворец. Держите её. Не дайте выпрогнуть в окно. Успокоительная. Где успокоительная? А так на меня всё же оттащили. В комнате стало гораздо многолюдней. Какие-то девчонки и даже пара мужчин в странных балахонах пытались влить в меня неведомую жидкость, но я упиралась, отталкивала кружки, разливая напитки, и один раз даже укусила мужика. Не буду я прыгать, я не самоубийца с такой-то высоты. Правда? Не будешь? спросила уже знакомая женщина. Честное слово. Меня наконец отпустили. Девчонки в скромных платьях неловко попятились. уткнув взгляды в пол. Двое мужчин смотрели на меня настороженно. Один к тому же потирал укус на руке. «Что происходит? Это не плод моего воображения?» Наконец спросила я. «Если бы это было сном или галлюцинацией, все бы не ощущалось настолько ярко, настолько правдоподобно?» Женщина знаком показала остальным выйти. И вот мы уже снова только втроем. «Нет, все это происходит по-настоящему». сказала женщина. Это Виера, она уже представилась. Моя дочь. А я Алданаэлла, королева Альзании. И нам действительно нужна твоя помощь. Я добрела до кресла, роскошного такого, в узорах, и рухнула в него. После эмоциональной вспышки, после борьбы с толпой народу, ноги перестали держать. Почему я? Это очевидно, сказала женщина. Королева Вы с Вирой похожи, как две капли воды. Длина волос разная, но это ничего. Подумаешь, Вире придется постричься. А мне зачем стричься? Возмутилась принцесса. Как это зачем? Несколько недель тебя будут видеть с короткими волосами. А потом ты вдруг снова появишься с длинными? Несколько недель? Это уже я возмутилась. Королева снова повернулась ко мне. Да, мы не можем назвать точные сроки. Отбор обычно длится несколько недель, но для тебя, вероятно, всё закончится раньше. Какой отбор? Послушай, как тебя зовут? Кристина. Так вот, Кристина. Королева присела в кресло напротив меня. В нашем мире есть такое правило. Если правитель демонов созывает отбор, королевство людей обязано отправить двух-трёх претенденток в невесты. Правитель демонов? Демонов? Я не ослышалась? Я не поеду к демонам. В вашем мире тоже есть демоны? Нет, но это ведь жуткие существа. Вспомнили мистические ужасы, все эти чудовищные демоны, мечтающие заполучить души людей. Вы поэтому не хотите отправлять Веру? Нашли меня, чтобы ваша дочь ничем не рисковала? Нет, нет, Кристина, всё не так. Если в вашем мире нет демонов, ты не можешь знать, какие они. Я покажу. Вира. Да, сейчас, откликнулась принцесса, вскакивая с диванчика. Подошла к столу, взяла картину в позолоченной рамке и принесла мне. Это оказался портрет. Портрет невероятно красивого мужчины. Правда, волосы у него неестественно белые, как их у людей не бывает, и длинные к тому же. Но это не портит его красоту, наоборот, делает его облик привлекательным и незабываемым. Ярко-зелёные глаза, похожие на тёмные изумруды. Утончённые черты лица, благородные и в то же время резкие, уверенные. Есть в них что-то нечеловеческое, но в целом мужчина очень даже красив. "Это он?" спросила я. "Правитель, который устраивает отбор?" "Да," подтвердила королева. "Он. Но если он такой красавчик, почему не хочет Виера? Зачем вообще понадобилась замена?" Вира оставила портрет мне, а сама вернулась на диван. "Видишь ли, в чём дело, Кристина?" сказала Алданаэлла. "Стать участницей отбора очень почётно. Демоны уже давно подчинили себе большую часть мира, а Альзанию тоже. По сути, Альзания входит в состав империи. У нас есть король, мой муж, который правит королевством. Но бывают такие моменты, когда мы вынуждены подчиняться Альхёр Шонард Аршу." правителю демонов. Сейчас он созывает отбор, а нам прислал приглашение. Принцесса Альзани Вира должна присутствовать на этом отборе. Однако Вира уже любит другого мужчину, более того, они собираются пожениться. Нам придётся устроить тайную свадьбу во время отбора, чтобы Альхиорш больше не претендовал на неё. Но отказаться мы не можем, не имеем права. Поэтому нам нужна замена. Ты, Кристина. От обилия информации голова пошла кругом, но я попыталась собраться с мыслями. И какова моя цель на этом отборе? Ничего сложного от тебя не потребуется. Всего лишь продержаться пару дней, а потом можешь проиграть. Тебя выгонят с отбора, и мы отправим тебя домой. Значит, никаких нескольких недель, всего пару дней? Полагаю, да. От человека многого не потребуется. На этом отборе будут представительницы и других рас. И между ними развернется настоящая борьба. Твое присутствие на отборе номинальное. Нужно не так уж много. Чтобы ты не опозорила наш род, вела себя достойно и вылетела всего через пару дней, можно сразу же на первом испытании. Тебя отправят назад в Арзанию, а мы, в свою очередь, отправим тебя в родной мир, откуда забрали. Но почему я должна вам помогать? У тебя нет выбора, сказала королева жёстко. Напугнённый дрожелюбя тут же исчезла. Если выполнишь условие, мы отправим тебя назад. Если не выполнишь, вернуться не сможешь. Демоны не станут тебе помогать. Более того, перемещения между мирами запрещены. Если о тебе узнают правду, то убьют. Единственная возможность вернуться назад это помочь нам. Значит, ставите меня перед фактом. и отказаться я не могу? Всё правильно, Кристина. Если хочешь вернуться в свой мир живой и здоровой, тебе придётся выполнить наши условия. Сиуть помолчав, ещё раз уточнила. Всего пара дней? Да. Большего от человека не ждут. И мой проигрыш не станет позором для вас. Нет, королева покачала головой. Всего 2 дня, и мы вернём тебя назад. Даже вознаградим. У нас богатая казна. Она снова говорила мягко, но я не обольщалась. Вознаграждение это было бы, конечно, неплохо, а вот угрозы мне определённо не нравятся. Притащили в свой мир, а теперь условия ставят. Но, похоже, мне не оставили выбора. Я, кстати, совершенно не умею вести себя как принцесса. Это не проблема, улыбнулась Алдонайла. Научим, и о нашей семье тоже расскажем. Ты будешь знать все необходимое, чтобы провести на отборе пару дней и не выдать себя. Виира собственной персоной отвела меня в другую комнату. В спальню, но почти такую же просторную и светлую. Кровать с балдахином оказалась просто огромной. До начала отбора осталось пять дней. Это время ты проведешь здесь, пояснила Виира. За дверью купальня, на столике фрукты и вода. Еду служанка будет приносить трижды в день. Но ты можешь вызвать её. Она кивнула на странный кристалл, вставленный прямо в стену возле двери. Поснёшься его, и служанка придёт. А выходить из комнаты можно? Конечно, на балкон. Вера указала взглядом на балконную дверь. Потрясающе. 5 дней в заперти с выходом только на балкон. Я понимаю твоё желание прогуляться, но пойми и ты. Мы избавились от всех гостей. Сократили количество слуг. Но нельзя рисковать. А тех, кто успел тебя увидеть, позаботится наш доверенный маг. Больше никто, кроме одной служанки, с которой мы взяли магическую клятву о неразглашении, не должен знать о твоём существовании. Мы похожи, нас могут спутать, но никто не должен видеть нас в двух местах одновременно. Значит, 5 дней я осмотрелась. Пожалуй, не такая уж пытка провести в этой шикарной комнате 5 дней, даже не целую неделю. Да, кивнула Вира. Я буду приходить к тебе, рассказывать о том, как нужно себя вести о нашей семье, чтобы ты ничего не напутала и могла отвечать на вопросы, если кто-то спросит. А вопросы будут? Участницы отбора должны представляться? Я не знаю, но мы подготовим тебя на всякий случай. Расскажи об отборах. Всё, что известно. Для чего они проводятся? Как часто? В комнате и диванчик нашёлся, и два кресла с невысоким столиком. Так что мы устроились со всем удобством. К тому же служанка принесла чай с угощениями. Вера показала на практике, как вызывать прислугу. Отборы это древняя традиция древних рас. У людей такой традиции нет, а вот у демонов и драконов Эта традиция существует издревно. Ещё и драконы. И к этим огромным ящерам тоже отправляют человеческих девочек. Не называй их так. Они не ящеры. То есть, они, конечно, имеют истинный драконий облик, однако в привычном нам втором облике они очень похожи на людей, только намного красивей. Драконы-оборотни? А это интересно. Я читала классическое фэнтези Но там все драконы именно ящеры, если можно так выразиться. Никакой смены облика у них не было. Кто бы мог подумать? Об отборах, продолжила Виера. Как ты уже могла догадаться? Отбор это поиск будущей жены. Адборы могут устраивать не только правители, но также приближённые к ним. Но в этот раз ты попадёшь на отбор к правителю демонов. Как часто это происходит? Примерно один раз в жизни того, кто отбор созывает. Но бывает и два раза, если он по какой-то причине потеряет жену. Это чаще всего бывает, когда супруги – представители разных по силе рас. Драконы и демоны равны, эльфы уже слабее, а вот люди и вовсе не могут с ними сравниться. Ты не волнуйся, человек не может пройти отбор, проигрывать в первые же дни. Тебе не о чем беспокоиться». А как же тогда появилась статистика с гибелью человеческих жён у демонов и драконов? С подозрением уточнила я. Если люди в принципе не в силах пройти эти отборы? Не всегда они выбирают себе жён при помощи отборов. Иногда просто делают выбор и женятся. Но отбор это как раз способ найти самую подходящую спутницу. По крайней мере, из тех, кто на этом отборе присутствует, заметила я. Да. Согласилась Вира. Иногда отбор может закончиться ничем. Такое тоже возможно. Тогда правительство зовёт отбор ещё раз, спустя какое-то время, но пригласит других участниц. Это первый отбор нынешнего правителя, Альхёрша Нарт Арша. Какое всё-таки жуткое имечко. Поистине демоническое. Альзайне оказана великая честь, добавила Вира. челявеческих королевств в составе империи 7. Принцесс, кто подходит по возрасту. Шесть. Всех шестерых, конечно, не могут пригласить одновременно, но приглашение прислали именно мне. Я всё равно не понимаю, почему ты не отправишься сама? Если вылететь со отбора так легко. А вдруг я понравлюсь его темнейшеству? Вдруг он влюбится с первого взгляда и выберет меня? Я не могу так рисковать. Я люблю другого. А я, значит, могу. Ты не рискуешь ничем. Если вдруг такой случится, и его темнейшество Альхиорш выберет тебя, мы раскроем подмену, а я к тому времени уже буду замужем. Мы не расскажем, что ты из другого мира. Скажем, что ты простолюдинка. Простолюдинку он никогда не выберет. Разгневается, конечно, но главное, что я уже буду замужем. Как-то всё это странно звучит. Чувствуется, будто мне то ли не говорят все правды, то ли в чём-то обманывают. Не может всё быть настолько просто. Если этот их альхиорш так спокойно отнесётся к подмене в случае чего, то почему нельзя ответить отказом на само приглашение? Зачем всё так усложнять? Или они просто надеются выйти из ситуации с наименьшими потерями? А если сделать подмену в моём лице? Возможно, никто ничего не узнает. Какие будут испытания? Меня могут, скажем, опросить на знание истории вашего мира. Мы не знаем, какими будут испытания. Каждый раз они разные. Правитель демонов, вероятно, проведёт отбор по-своему. Но историю мы с тобой выучим. Возможно, тебе придётся поддержать разговор с другими участницами, проявить свои знания. Нельзя, чтобы они решили, будто принцесса Альзании не знает элементарных вещей. Наше обучение началось. Вера рассказывала об истории мира, о нынешнем положении вещей и, конечно, о семье. Мне пришлось выучить имена не только живых родственников, но и давно усопших, правивших когда-то. Под конец сегодняшнего занятия у меня кипел мозг. Я даже порадовалась, когда Вера ушла, оставив меня в одиночестве. Теперь можно подумать и разложить всё по полочкам. Я оказалась в другом мире. Кто бы мог подумать? Может, всё это не по-настоящему? Может, я засну, а утром проснусь в своей комнате в общежитии. Но если это на самом деле другой мир, магический мир, где помимо людей живут демоны, драконы и эльфы. Как рассказала Вира, миров несколько, но перемещаться между ними строго-настрого запрещено. О других мирах известно не так много. Есть светлые миры, и есть темные. Зависит это от энергий, наполняющих их. Я пыталась расспросить, как со всем этим соотносится моя родная земля, но Вира почему-то ответить не смогла. Сказала только, что магия есть во всех мирах. Как это возможно, если я точно уверена, что магии в нашем мире нет? Они сами не знают, откуда меня вытащили. А может, это я ошибаюсь, полагая, будто у нас магии нет? Ведь была же какая-то странная девушка, которая преследовала меня, причём не Вера и не королева. До сих пор не знаю, кто эта девушка и не пригрезила ли она. Так вот, Вера уверяла, что во всех мирах есть магия, и этот мир, где я очутилась, относится к тёмным. Здесь живут демоны, которые сами по себе тёмные существа, но драконы и эльфы у них тоже тёмные, и только люди во всех мирах самые обычные. Правда, некоторые могут быть магами, если есть способности к управлению тёмными энергиями. Отправляться на отбор, где меня будут окружать демоны, драконы и, возможно, эльфы, совсем не хотелось. Но разве есть выбор? Меня загнали в угол и попросту не вернут домой, если не соглашусь на сделку. А то ещё и сдадут кому-нибудь, чтобы казнили за перемещение между мирами. Так себе перспектива. Пусть лучше съездить на отбор. пробыть там пару дней. Благополучно вылететь и вернуться на землю. Как меня только угораздило. Как поверить не могу. Увы. Утром я проснулась здесь же, в шикарной спальне в дворце другого мира. Пришлось смириться с реальностью и приложить все силы, чтобы выпутаться с наименьшими потерями. 5 дней подготовки, пара дней участия. Это целая неделя, которую я пропущу. Конечно, за одну неделю меня не отчислят, и даже за две не отчислят, если сделать себе справку. Есть у меня одна знакомая, которая может помочь. Или можно сослаться на срочный отъезд из города по семейным обстоятельствам. Из города, из страны, из мира. Стоп. Не паникуем. Всё ещё можно исправить. Конечно, придётся сыграть по установленным королевы правилам, но потом я смогу вернуться назад. Вознаграждение станет приятным дополнением и некоторой компенсацией за все мои усилия. А значит, берём себя в руки и занимаемся. Занимались много и упорно на протяжении всех пяти дней. Вера приходила ко мне дважды в день, но задерживалась сразу на долгие часы. Рассказывала, показывала, даже танцевать учила на случай, если открытие о двора начнётся с бала. Если будет бал Да ещё перед первым испытанием мне придётся танцевать. Но как ни странно, осваивать местные танцы мне даже понравилось. В детстве я 2 года занималась бальными танцами. Потом бросила, но кое-какие навыки остались. Они-то и помогли сейчас, несмотря на все различия в танцах. Ещё у меня имеется любопытный опыт. Втайне от родителей ходила на курсы, тоже танцы. Но это здесь точно не пригодится. Как успехи? спросила королева на исходе пятого дня. Думаю, Кристина готова, сказала Вера. Пару дней она продержится. Прекрасно. Кристина, запомни, с этого момента ты не Кристина. Ты Вера Альзанская, старшая дочь короля, принцесса Альзании. Кстати, а о детях короля и моих временных братьях и сёстрах. У короля есть ещё сын которому на данный момент 14 лет. Он и станет наследником. А ещё есть младшая сестрёнка, совсем маленькая. Ей всего 5 лет. Но видела я их только на портретах и знала по рассказам. Знакомить нас не стали, и на вопрос знают ли они о подмене, ничего не сказали. В последнюю ночь перед отъездом из дворца я плохо спала, ворочилась постоянно, просыпалась. Между прочим, Было с чего так сильно нервничать? Всё же отбор невест в другом, чужом и малознакомом, разве что по рассказам мири. До сих пор не понимаю, как меня угораздило. На утро разыграли целый спектакль. Во дворе на глазах у немногочисленной прислуги королева обнимала меня со слезами на глазах, повторяла, как сильно меня любит и гордится. Король тоже коротко обнялся словами: "Удачи, дочь". Мы гордимся тобой. Твоё участие в отбое честь для всей Алзании. Коренастый мужчина с седой сединой в бороде не произвёл на меня особого впечатления. Я смотрела на него и напоминала себе, что вот он, король всей Алзании. Но никаких чувств при этом почему-то не испытывала. Король? Ну и ладно. Подумаешь, король. Будто я королей не видела. Удачи, сестрёнка. подросток с очень серьёзным взглядом. Брат Виера похлопал меня по плечу и отступил. Прелестная малышка, младшая сестрёнка, разрыдалась. Её долго не могли оттащить от меня. Она всё цеплялась за мою юбку и умоляла остаться. В итоге родителям надоело уговаривать её успокоиться. Принцу пришлось взять сестрёнку на руки и унести. Слуга помог мне забраться в карету. красивую такую, украшенную многочисленными завитушками, то ли позолоченными, то ли ещё из какого материала, но блестели они на солнце ослепительно. Вместе со мной в карету села служанка, незнакомая, до этого дня я её не видела. Как мне объяснили сегодня перед выходом из комнаты, служанку наняли специально для того, чтобы она сопровождала меня и помогала на отборе. Элла, так её звали. Даже не знала, что я подставная принцесса, а значит, в ее обществе расслабляться нельзя. Не слишком удобно, но с этим тоже придется смириться. Зато хоть кто-то будет относиться ко мне, как к настоящей принцессе. И на отборе тоже будут. С ума сойти! Карета медленно выехала со двора, а когда тяжелые, кованые ворота с охраной остались позади, движение ускорилось. разговаривать не хотелось, что-то изображать тоже. Поэтому я уткнулась в окно, обозревая пейзаж. Поля быстро сменились лесом. И тут я задумалась. Тёмный мир с демонами и драконами, а меня отправили одну, без всякого сопровождения. Только личная служанка, кучер и лошади. И вот такой компанией мы едем через лес. Пусть дорога предстает не такая уж длинная, Через несколько часов мы доберёмся до стационарного портала, который перебросит в столицу империи демонов. Но это нормально отпускать принцессу без какого-либо сопровождения? То ли я сглазила, то ли просто не повезло. Но в кустах, совсем рядом с дорогой, что-то мелькнуло, что-то тёмное и очень быстрое. Я вздрогнула и отпрянула от окна. Элла с беспокойством посмотрела на меня, но спросить не решилась. Это я могу первой с ней заговорить, но никак не она. Так, какова вероятность, что в кустах находится что-то опасное? В темном-то мире? Да почти сто процентов. Ладно, девяносто. Даже в темном мире иногда все может быть хорошо. Я снова прилипла к окну, смотрелась в мелькающие сбоку кусты. Раз, и опять что-то. Волк? У них волки есть. И не только волки, между прочим. Животный мир мне тоже пришлось частично изучить. Ну, чтобы не выглядеть совсем уж идиоткой. Хотя вряд ли участницы будут экзаменовать на знании флоры и фауны. Хотя насчёт флоры вполне может быть. У них распространённое зелье варенье. Правда, меня учить ему не стали, слишком мало времени. Снова что-то мелькнуло, а потом я увидела, что именно. Огромный зверь с шипами вдоль позвоночника. Собственно, это всё, что я успела рассмотреть. Когда он выскочил из кустов, Ирванул к карете. Сильный толчок, ржание лошадей, крик кучера, и карета внезапно перевернулась. Дальше всё превратилось в какой-то кошмар, суматошный и невнятный, в котором была одна цель выжить, как-то защититься от бесконечных ударов обо всё подряд. Служанка визжала, я терпела молча, закрывала лицо и голову. Вречание крики на дороге. Уже почему-то не только голос кучера. Мы со служанкой пытались освободить руки и ноги, лёжа на стенке перевёрнутой кареты. Хорошо ещё, что карета упала не на дверцу, иначе через узкие окна мы бы не выбрались. А так ещё оставался шанс. Но предпринять я ничего не успела. Дверцу внезапно сорвало и куда-то отбросило. А потом чьи-то сильные руки опустились к нам, схватили меня. и вытащили из кареты. «Принцесса Вера? Как вы?» Я оказалась в объятиях высокого, широкоплечего мужчины. Посмотрела на него снизу вверх. С изумлением встретилась с нечеловечески яркими синими глазами. Отметила длинные красные волосы и... крылья за спиной. «Мамочки, у него за спиной кожистые крылья!» «Н-нормально!» выдавила я, понимая, что нужно хоть что-то ответить. Прекрасно. Мужчина отодвинул меня от себя и повернулся к ещё одному таком же крылатому. Доставай вторую. Там служанка. Я потрясённо осмотрелась. Перевёрнутые кареты, упавшие лошади пытаются подняться. Им помогает ещё один крылатый. Их, этих крылатых мужчин, оказалось трое. Кучер прижимает к себе окровавленную руку. Может быть, сломанную, но главное, что живой. А рядом с каретой лежит уже мёртвая туша того самого зверя, который нас опрокинул. Живот в спорах, голова, а головы нет. Хотя нет, я увидела её неподалёку от кустов. Откатилась, видимо. Содрогнулась. К горлу подступила тошнота. Принцесса, вот только не надо этого, поморщился демон. Мне надо. Я икнула. Но ташнеть внезапно перестало. Третий мужчина вытащил служанку из кареты. Правда, несчастная опять заорала и потеряла сознание. В обморок падать не собираетесь? Красноволосый мужчина присмотрелся ко мне. Нет, но как вы здесь оказались? Его темнейшество отправил нас навстречу вам, принцесса. Леса не безопасны, а ваш papaша о защите дочери не позаботился. Похоже, заранее списал То есть, как списал. Ваша карета уже никуда не поедет. Держитесь крепче. Я не сразу поняла, за что нужно держаться. Мужчина схватил меня, расправил крылья, оттолкнулся и взлетел. Не знаю, почему я не закричала. Может, потому что перехватило дыхание, или потому что из-за резкого взлёта вернулась тошнота. Пришлось направить все усилия на то, чтобы её сдержать. Я бы не поручилась, что этот крылатый не выбросит меня прямо в полёте, если меня вдруг сташнит на него. Но зато вцепилась в мощный, накаченный плечи с такой силой, что пальцы побелели. Поднявшись над верхушками деревьев, мы застыли в воздухе. Мужчина всмотрелся в моё лицо и спросил: "Страшно?" Снова поборов тошноту, прислушалась к себе. Да вроде бы и не страшно совсем. Страшнее было, когда карету кувыркало на дороге. А полёт, подумаешь, высоко поднялись. Самолёты выше взлетают. Когда-то я даже мечтала спрыгнуть с парашюта, но родители отговорили, сказали, что им ещё дорога единственная дочь. Нет, наверное, искренне призналась я. "Вы странная принцесса", заметил мужчина и припустил вперёд. "А это здорово. Ветер свистит в ушах". путет водасе. Рядом, судя по всему, достаточно надёжное тело мужчины, между прочим, весьма мускулистого. Это я к тому, что не уронит, если не захочет сделать это специально. В общем, можно расслабиться и получать удовольствие. В нескольких метрах от нас слетел ещё один, держа на руках служанку. Треть ему ноши не досталось. Зря, между прочим, в карете была пара сумок с платьями и прочими вещами. необходимыми для комфортного существования. Постепенно после пережитого разум начал проясняться. «Во-первых, я сделала вывод, что нас спасли демоны. Сначала гадала, драконы это или все же демоны. Не видела ни тех, ни других. Мне показывали только портреты, а на портретах ни крыльев, ни каких-либо других посторонних частей тела не было, не помещались». Так что наличие крыльев стало для меня настоящим открытием. Но его темнейшество это обращение к правителю демонов. Драконы своего называют повелитель, так что всё же демоны. А во-вторых, меня зацепили странные слова. Король списал меня. Вполне мог. Это свою дочь он хотел спасти, а на меня ему выходит плевать. Всей семейке плевать. Для них даже выгодно, если я не доеду до замка Альхиорша и не попаду на добор. Гораздо лучше, если я погибну в дороге. Ведь тогда у меня не будет ни единого шанса опозорить королевский род. Проблема решится быстро и легко. По крайней мере, для них. Для меня тоже быстро, но увы, не так радужно. Так что верно, демон заметил. Они не отправили со мной сопровождение, потому что хотели избавиться только король избавлялся не от родной дочери, всего лишь от её замены. Хм, а как он потом собирался объяснить появление Виры настоящей? Весь недолгий полёт Элла пролежала в отключке. После безрадостных размышлений я уже не наслаждалась, но пользовалась моментом, чтобы внутренне собраться. Красноволосый демон периодически поглядывал на меня как-то задумчиво, даже удивлённо, однако не заговаривал. Мне тоже было не до разговоров. Какие разговоры после того, как поняла, что в дорогу меня отправляли с мыслью? Вот бы не доехала. Демонические крылья меня внезапно заинтересовали. Кожистые, но такие сильные, мощные, широкие. Интересно, а на ощупь они какие? Мягкие и гладкие или шершавые, как наждачная бумага? Стационарный портал оказался огромной аркой в форме круга. как будто врыта во землю на четверть. Вся остальная часть этого круга оставалась на поверхности. Сделана конструкция из чёрного материала, совершенно точно не камня, но из чего именно, я определить не смогла. Может, металл? Где мы наприземлились перед аркой портала, стояла она, конечно, не в чистом поле. В этом поле имелось как минимум ещё одно строение, видимо, корпус охраны. Часть этой охраны обнаружилась перед аркой. Один синеволосый демон и один селеноволосый. Ну, надо же, все цвета радуги. А я ещё удивлялась, что у правителя демонов волосы необычно белые. Мой демон, ну, он же не представился, как его ещё называть? Поставил меня на ноги. Я слегка покачнулась, внезапно утратив равновесие. Ухватилась за крыло, чтобы не упасть. Демон замер, Вперёк из меня недовольный взгляд. Плечёт для этой роли уже не годится. А крыло оказалось таким шелковисто-гладким. В общем, мне ещё сильнее захотелось его потрогать. Одной рукой, продолжая удерживать крыло, второй торопливо провела по внутренней стороне. Саринка ветром надула. Пояснила я и с невозмутимым видом отступила. Ну а что? Нужно ведь исследовать мир, узнавать его обитателей. Бояться демона не вижу смысла. Он же ведёт меня на добор, должен доставить в целости и сохранности. уж и этот позаботится, можно не сомневаться. Выполнит указ своего правителя, в отличие от папочки Виеры. Что-то не так? Я приподняла бровь. Демон не спускал с меня взгляда. «Вы странная принцесса, повторил он. Я кивнула. А что ещё на это сказать? Нет. Я просто не верю, что все это происходит по-настоящему. Полеты, перемещения в пространстве, демоны, куча демонов с крыльями и с самым разнообразным цветом волос. Как в это вообще можно поверить? С нашим прибытием охрана зашевелилась. Пока Эллу приводили в чувство, местные демоны активировали арку портала. Выглядело это очень интересно. Сначала вдоль круга зажглись красные символы затем внутри арки задрожал воздух по нему волной прокатилось радужное мерцание а потом вместо всё того же поля я увидела сквозь арку совсем другое мощёную дорогу и стены невысоких домов дикий визг заставил вдрогнуть элла прикрикнула я попростите ваше высочество простите и лэрш лэрш Это тот же лорд, только у демонов, как мне объяснили при подготовке к отбору. Демон, придерживавший девушку за талию, ухмыльнулся. «Е-мое! У них еще и клыки!» Элла испуганно пискнула и снова потеряла сознание. «И что это было?» — мрачно спросил красноволосый тот, который доставил меня. «Извиняюсь, Гахард, не ожидал, что девушка окажется настолько пугливой. А сразу это было не видно!» Извиняюсь, больше не повторится. Хм, да, не уверена, что если бы мне так улыбнулись, я бы отреагировала спокойно. Решила бы, что этот демон хочет меня сожрать. Бедная Элла никак не желала приходить в себя. Демон вздохнул и взял её на руки. Всё готово, Лерш Грашэль, сказал демон, открыв ши портал. Так, Грашэль, это получается имя Красноволосова? Но почему тогда его называли каким-то гахардом? Ещё одно имя Титу. Какой-то провал в обучении. Да, мы идём, принцесса. И как-то совершенно невежливо, он взял меня за локоть, утянув вслед за собой в портал. На какой-то миг показалось, будто вокруг не осталось воздуха, а потом мы очутились по другую сторону портала, на той самой мощёной дороге. И воздух снова появился. Я сделала судорожный вздох и оловнесли на руках. Девушка закашлялась, но не очнулась. Чуть сбоку от дороги стояла карета, не такая пышная, как королевская, на которой меня везли до этого. Чёрная, даже зловещая немного. И запряжены в неё не лошади, а какие-то клыкастые и шипастые существа, лишь отдалённо похожие на лошадей. Напрягла память Вспомнила, что они зовут сакхами и служат демоном в качестве ездовых животных. Карета подана принцессе. Усмехнулся красноволосый. Открыл дверцу, протянул руку в приглашающем жесте. Впирил в меня выжидающий, насмешливый взгляд. Я приблизилась. Сакхи скосили на меня алые глаза и оскалились. Так вот чего демон ждал. Домой испугаюсь? Завяжу Может, один на один с таким кархом? Я бы испугалась. Всё же руки и ноги мне пока ещё дороги. Не хочется их потерять. Но рядом с демоном было бы глупо их бояться. Вряд ли правитель будет доволен, если меня доставят не в полном комплекте, со всеми полагающимися людям частями тела. Демон помог мне забраться в карету, затем забрал у напарника и уложил Эллу на соседнее сиденье. Бедняжка так и не пришла в сознание. Так что красноволосому пришлось устроиться на одном сиденье со мной. На этом свободное место закончилось. Демон закрыл дверцу, карета тронулась. Ехать совсем недолго, дворец рядом. Какое-то время молчали. Потом я всё же заговорила. Вас зовут Грашель, верно? Да, принцесса. Я должна поблагодарить вас. Вы спасли мою жизнь, жизнь моей служанки и кучера. Невы лошадей забыли перечислить. В задумчивом взгляде Демона промелькнул интерес. Лошади замечательное существо, и я их очень люблю. Я рада, что они не пострадали. Но было бы странно ставить их вровень со служанкой или кучером. Полагаете, лошади не важнее? Проверяет, значит. Я, конечно, сделала вывод, что Вера с Бальмышной не слишком ответственная девушка. Она бы, наверное, побеспокоилась в первую очередь о вещах. Ладно, сначала о себе, потом о вещах. А о лошадях, наверное. Ну что такое жизнь прислуги для королевской особы, который всегда и во всём потакали, не забывая повторять, что она самая лучшая. Но Демоны не знают Веру. Да них могли доходить кое-какие слухи. И всё же в лицо Веру из них не видел никто. А значит, можно создать образ принцессы на своё усмотрение. или на усмотрение королевы. Она четко перечислила качества, которые я должна продемонстрировать. Сама Вира этих качеств так и не проявила. Зато я должна проявить, представив принцессу в самом лучшем свете. Любая жизнь важна, сказала я. В перечисление степени важности углубляться не стала. Но спустя какое-то время все же заметила. Что же теперь будет с вещами? Я везла с собой много платьев, которые пригодятся на отборе. Боюсь, вам придётся смириться с их утратой. Когда карета перевернулась, вещи высыпались. И снова внимательный взгляд в ожидании истерики, видимо. Прекрасно. У меня только одно платье и один комплект нижнего белья. На 2 дня, пожалуй, хватит. Для принцессы это, конечно, позор. В одном платье появится дважды. Но истерики никакой не будет. Ехать на самом деле оказалось недалеко. Вскоре карета остановилась. Грашль протянул мне руку, помогая выйти из кареты. Я с интересом осмотрелась. Прибыли. Дворец правителя демонов.